ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ «Твои духи тумана тоже были жутко ледяными на ощупь?» — поинтересовалась Лина на следующий день по пути в школу. «Да, ледяными и склизкими!» — воскликнул Луис. «Так весело было, когда они тебя схватили и понесли!» «А ты так потешно болтался в воздухе, когда они держали тебя за ногу!» Не осталась в долгу уязвленная Лина. «Надеюсь, им крепко досталось от Петронеллы и по делам!» Мстительно сказал Луис. «Эти бестия по-настоящему опасны!» «Они должны быть опасными!» Объяснила Лина. «Зеркало с собой взял?» «Ага!» Луис похлопал себя по карману куртки. Когда близнецы вошли в класс, те двое из цирка уже сидели на своих местах. Луис мешкая, приступил к исполнению плана. Он бросил рюкзак под парту и достал складное зеркальце. «Эй, смотри, что у меня есть!» Сказал он Тиму, соседу по парте, и помахал зеркальцем у него перед носом. «Ну и что это?» — спросил Тим. «Это зеркало времени!» — таинственно ответил Луис. «Что?» — мальчишки сгрудились вокруг него. «И что оно умеет?» — поинтересовался Йонас. Оно показывает каждому, как он будет выглядеть через десять лет. Луис подмигнул ребятам, а Лина закатила глаза. «Давай-ка проверим», — сказал Тим. «Всегда хотел узнать, пойдет ли мне борода». «Окей», — сказал Луис, — «но поторопись. Когда я раскрою зеркальце, ты должен посмотреть прямо в глаза своему отражению. Иначе волшебство не сработает» и тебе нельзя 33 минуты говорить об этом». «А почему именно 33 минуты?» Луис пожал плечами. «Оно так устроено. Ты готов?» «Конечно!» Тим уставился на зеркальце в руке Луиса. Тот широко раскрыл зеркальце, Тим заглянул в него, и Луис тут же нарочито громко захлопнул его. «Ну?» – спросил он. «И все?» «Я ничего не успел рассмотреть!» «Дай-ка я!» — сказал Йонас. С готовностью Луис быстро открыл и захлопнул зеркальце снова. «Эй, это и правда было слишком быстро!» «Лично у меня все вышло как надо!» — сказал Луис. «Просто нужно было немного поторопиться! Кто-нибудь еще хочет заглянуть в зеркало времени? Может, вы?» Луис не спеша подошел к детям из цирка и, не дожидаясь ответа, раскрыл перед ними зеркальце. Так же быстро, как Луис раскрыл зеркальце, Аарон захлопнул его своей рукой. «Ого, я отлично выгляжу!» — сказал он. Теперь растерялся Луис. «Но ты ведь даже не посмотрелся в него!» — ошарашенно пробормотал он. Э, «Почему же я успел?» — возразила Аарон. «Просто поторопился!» Он вложил закрытое зеркальце Луису в руку. Луис хотел что-то возразить, но тут в класс вошла госпожа Мороз, и начался урок. Как обычно, они начали с чтения вслух. И снова, когда очередь дошла до детей из цирка, те так мямлили, что наблюдать за ними было невыносимо. Конечно, Луис думал, что с зеркальцем все пройдет совсем иначе. «Вот засада!» – пожаловался он Лине на большой перемене. «Ты видела, как быстро Аарон закрыл зеркало?» Лина кивнула. «Ну, ты хотя бы попытался!» – попробовала она утешить брата. Но Луис не нуждался в утешении. «Это ненормально!» – убежденно сказал он. «Зеркальце оказалось у него в руке, хотя я даже не успел его протянуть!» Он недоверчиво глянул на пятерых ребят из цирка. Они стояли на своем излюбленном месте под липой и перешептывались. Тут на крыльце школы показалась госпожа Мороз. Она пересекла школьный двор и подошла к группе. Госпожа Мороз о чем-то разговаривает с ними, сказал Луис сестре. Ну и что? Госпожа Мороз все время с кем-нибудь разговаривает. Интересно, что ей от них нужно? Луис, не нервируй меня. «Наверное, говорит им, что они должны учиться читать». У Лины больше не было желания обсуждать цирковых детей. Она все меньше верила в то, что они вампиры. Прозвенел звонок на урок, и близнецы собрались идти в класс, когда их настигла госпожа Мороз. Точнее, ее голос. «Лина!» – прокричала она издалека. «Можешь после уроков подойти в учительскую?» «Я хочу с тобой кое-что обсудить!» «Со мной?» Госпожа Мороз кивнула. «Не волнуйся, ничего плохого!» Улыбнулась она. Но все оставшееся время Лина думала, чего же хочет от нее учительница. «Могла бы хоть намекнуть!» Заметил Луис, когда после уроков Они пробивались в учительскую Сквозь поток устремившихся к выходу детей. «Но не намекнула!» Ответила Лина и открыла дверь. Входить в учительскую всегда страшновато, тем более, что все преподаватели были в сборе. Господин Синус проверял тетради по математике, а госпожа Лютикова с госпожой Снегирь пили кофе и болтали. «Молодцы, что пришли!» радостно поприветствовала их госпожа Мороз и поднялась со стула. «Входите, входите, я вас надолго не задержу. Лина, у меня к тебе просьба». Лина смотрела на свою учительницу без особого восторга. «Учителя только говорят о просьбах, а подразумевают под ними приказы». «Речь о ваших новых одноклассниках», — продолжала госпожа Мороз. «Вы заметили, что они очень плохо читают». Лина и Луис неуверенно кивнули. «Все потому, что цирк постоянно гастролирует, переезжает с места на место». «Дети вынуждены часто менять учителей и учебники. Изменить это мы не можем, но пока они в нашем классе, я хочу им помочь, потому что чтение – ключ к образованию». Лина и Луис переглянулись. Это была любимая фраза госпожи Мороз. «А поскольку ты читаешь лучше всех в классе, Лина, не могла бы ты их подтянуть. Можно заниматься в школе после уроков». Учительница ласково посмотрела на девочку. Лина сглотнула. Конечно, столь высокое мнение госпожи Мороз ей польстило. И она не видела ничего страшного в том, чтобы ненадолго оставаться в школе после уроков. Вопрос был только в следующем. А обрадуются ли этому те пятеро? Вдруг они считают, что Лина противная зубрила и ходит в любимчиках? На их месте она бы именно так и подумала. Госпожа Мороз как будто прочитала ее мысли. «Я уже говорила с ними. Они очень обрадовались, потому что знают, как важно уметь бегло читать», — сказала она. «Разумеется, я буду рядом, на случай, если понадоблюсь тебе или возникнут вопросы. Кроме того, Луис может составить вам компанию. Ему не повредит потренироваться в чтении вслух». И госпожа Мороз приветливо взглянула на Луиса. Лина открыла и снова закрыла рот. При всем желании она не могла вообразить радость на лицах тех пятерых. «Не буду на тебя давить», — сказала госпожа Мороз. «Обдумай мое предложение дома и обсуди с родителями». По дороге домой Лина была необычайно молчалива. Она, не переставая, размышляла о трех очень плохих вещах, которые могут произойти если она согласится заниматься с теми пятью детьми из цирка. Первое. Все подумают, что она влюбилась в Арона. Второе. Все подумают, что она влюбилась в Арона. Третье. Ее подруги будут считать ее противной зубрилой и подумают, что она влюбилась в Арона но гораздо хуже была идея Луиса, который предложил подойти к госпоже Мороз и сказать ей, чтобы она сама учила детей читать, а не перекладывала эту обязанность на других. Они торопились домой изо всех сил, но все равно опоздали. И виновата в том была исключительно госпожа Мороз. «Ну, наконец-то!» – сказала мама и поставила перед ними по тарелке картофельного супа. «Мы уже заждались!» «Недовольно», — сказал папа. «Мне нужно испечь несколько тортов для юных дарований из местного хора. Эти сладкоголосые таланты уплетают торты так, что за ушами трещит». «Мы не виноваты», — объяснил Луис, болтая ложкой в супе. «Госпожа Мороз оставила Лину после уроков для разговора». «Зачем?» — родители вопросительно посмотрели на Лину. «Она поинтересовалась, не могу ли я подтянуть новеньких, «Почтению!» «Ух ты!» — удивились родители. «Это признание твоих заслуг!» Мама дернула Лину за косичку. «Как приятно, что госпожа Мороз выбрала именно тебя!» «Не знаю. Все будут считать, что я к ней подлизываюсь», — сказала Лина. «Глупости!» — отмахнулся папа. «Это от зависти. Вопрос в том, справишься ли ты с заданием и будешь ли успевать делать уроки. «Легко!» — улыбнулась Лина. Теперь, когда стало понятно, что родители гордятся ею, она осознала, что действительно хочет этого. «В любом случае, это ненадолго!» — предположил Луис. «Через пару дней они снова отправятся в дорогу. И, несмотря на это, госпожа Мороз хочет их подтянуть». Госпожа Мороз совершенно права. Помогает даже самая малость. И госпожа Брецель... Легонько щелкнула сына по носу.